Глава восьмая. Блондинка и генерал. Красивая женщина сидела в кресле и молча наблюдала за мужчиной преклонного возраста с лицом изрытым оспой. Сухощавый подтянутый старик, внимательно посмотрев на клочок бумаги, удовлетворительно покачал головой и повернулся к блондинке. «Ну что ж, мелочка», — сказал генерал Звягинцев, — «я удовлетворен вашей работой». «Вы выполнили поручение просто прекрасно». «Это моя служба», – спокойно ответила Голованова. «Благодарю за службу». Марина встала, однако Звягинцев жестом усадил ее на прежнее место. «Конечно, жаль советника-патриарха», – лукаво произнес старик. «Но ради блага своей родины нужно чем-то жертвовать». Лицо женщины нахмурилось, и она слегка побледнела. Я действовала по приказу и соблюдала все инструкции. Холодно ответила женщина. «Я за это только благодарен вам. Но все же жаль, что Холмогоров умер». Глаза Марины расширились. «Как умер?» Старик подозрительно взглянул на собеседницу. «А вас что, это сильно беспокоит?» Марина взяла себя в руки и равнодушно повела плечиком. «Да нет!» «Вот и прекрасно!» – усмехнулся Звягинцев. «Значит, я не ошибся в вас, старший лейтенант». Генерал встал с кресла. «Теперь вам надлежит срочно отправиться в Сухарево и закончить операцию». Женщина решительно встала. «Изменений в разработанном плане нет?» – сухо спросила она. «Нет», – ответил старик. «Все, как и планировали. Отправка со станции «Товарная». «Я могу идти?» «Да, желаю удачи!» «Благодарю, генерал!» Марина Голованова вышла из помещения, а Звягинцев подошел к телефону и вызвал своего помощника. Помощник генерала, небольшого роста мужчина с мордочкой хорька, замер в ожидании приказаний. «Как продвигаются дела?» Сухо спросил генерал. «Все идет по плану», сообщил помощник. «Все готово для проведения операции». «Новые данные только подтверждают наши предположения». Старик удовлетворенно покачал головой. «А как наши глупые компаньоны делят пирог?» «Это хорошо, пусть полаются, а мы тем временем накроем этот сырбор. «Только как бы они не напортачили», — заметил помощник. «Ведь там есть весьма хрупкие и ценные вещи». Генерал злобно сверкнул слезящимися глазами. «Плевать на ценности!» – крикнул он. «Главное – это архив!» «Понял!» «Надеюсь!» – сказал старик. «И проконтролируй все! Особенно действия старшего лейтенанта Головановой!» «А я бы не очень доверял женщине!» Звягинцев хитро посмотрел на помощника и загадочно произнес. «Наоборот!» Помощник не понял, что хотел сказать его начальник – и только молча кивнул головой. «Тогда приступаем!»